Глава двадцать вторая. Ува и говорящий гараж. Увы с кошаком, прижухшие, сидят в саабе, который стоит на грузовой эстакаде недалеко от входа в больницу. «Кончай смотреть на меня так, будто это я виноват», — говорит Ува кошаку. Кошак смотрит в ответ. Он не сердится, скорее расстроен. Увы уныло таращится в окошко. Что ж, он в таких же расстроенных чувствах. Никто ведь и не собирался снова здорово торчать перед этой больницей, чтобы им пусто было этим больницам. В третий раз за неделю притащились сюда, леший их забодай. Но разве у него был выбор? Нет, со всей честностью увы признает, что торчат они тут из-за самого подлого шантажа. С самого утра день пошел сикось-накось. А началось все с ежедневного обхода, когда Увы с кошаком вдруг обнаружили, что кто-то своротил табличку, запрещающую проезд по территории. Поколупав столб ногтем, Ова обнаружил следы белого лака, после чего выдал семиэтажную тираду, так что даже кот слегка растерялся. На дорожке перед домом Анита и руны Ова обнаружил окурки и так взбеленился, что пошел обходить окрестности по второму разу, Лишь бы прийти в себя. А когда воротился, кошак поджидал его в снегу и смотрел с укором. Я-то тут при чем? Промямлил увы и ушел в сарай. Вынес лопату, вышел на дорожку между домами. Постоял, синяя куртка вздымалась, опускалась в торе его дыханию. Он глядел на дом аниты и руны, и челюсти сводило так, аж зубы скрежетали. Не моя вина, что старый хрыч так сдал! — сказал он уже чуть уверенней. Судя по взгляду, Кошак не нашел его довод достаточно убедительным. Тогда Ова оставил на него лопату. — Думаешь, я с властями прежде не бодался? Думаешь, эти бюрократы так сразу и упекут руны? Хрена лысого! Разведут свою конетель с волокитой, касации, до апелляции, суды до пересуды. Вот так-то, брат. Ты думаешь, они вот так, прям сразу, а уйдут месяцы, годы? А я, ты думаешь, буду сидеть, сложа руки только потому, что этого хрыча Альцгеймер хватил?» Кошак не ответил. «Что, непонятно говорю? Понимаешь ты или нет?» — вспылил Увы и отвернулся. Он чистил снег, затылком чувствуя кошачий взгляд. Вот. Впрочем, по чести сказать, это не та причина, по которой Увы с котом оказались теперь в Саабе у больницы. Настоящая причина имела прямую связь с тем обстоятельством, что Ува отправился чистить дорожку. Ведь именно в тот момент возле его дома нарисовалась та самая журналистка в аляске цвета не по росту. Ова! спросила она, как будто волнуясь, что после давешней встречи он успел сменить имя. Ува продолжил кидать снег, ни единым мускулом не выдав, что заметил постороннее присутствие. «Я хочу задать вам несколько вопросов», — завела была речь она. «Хотеть не потеть, не вредно», — огрызнулся Ова, и заработал лопатой с такой силой, что не поймешь, ни то он чистит дорожку, ни то роет яму. «Но я просто ха», — сказала была журналистка, но осеклась. Уве, заведя в дом кошака, хлопнул дверью у нее перед носом. Присев на корточки в прихожей, увы с кошаком ждали, когда же она свалит. Но она и не думала уходить, забарабанила в дверь с криками «Но ведь вы же герой!» О, психованная баба! заметил Увы коту. Кот не спорил. Журналистка не только не унялась, а колотила в дверь все настойчивей, кричала все громче, так что, Увы уже не зная, куда деться, выскочил на крыльцо и приставил палец губам «ц-ц-ц-ц!» Даром, что тут не библиотека. Тетка заулыбалась, чем-то помахала ему. Ува принял эту штуковину за какой-то диковинный фотоаппарат или что-то в этом роде. В эти нынешние времена, черт, их раздери, уже и не разберешь, что фотоаппарат, а что нет. Она попыталась войти. Лучше бы не пыталась. Ува выставил вперед здоровенную пятерню, перегородив тетке дорогу, и машинально выпихнул за порог. Она чуть не полетела головой в сугроб. «Спасибо, не нужна», — сказал Ува. Кое-как удержав равновесие, она снова помахала ему фотоаппаратом, снова радостно заголосила. Ова не слушал. Волком глянул на фотоаппарат, как надуло ружья, и решил — бежать. Урезонивать эту психическую бестолку — это яснее ясного. Ова с кошаком вышли, заперли двери и быстрее и быстрее кинулись к гаражам. Журналистка за ними. «Ну так вот...» По правде говоря, и это еще не причина, по которой увы очутился перед больницей. Четверть часа погодя, когда порваная подошла к дому Увы вместе со своей младшенькой и постучалась в дверь, никто не открыл. Но тут со стороны стоянки до нее донеслись голоса. И вот это уже впрямую подводит нас к причине, по которой увы оказался перед больницей. Подойдя к углу стоянки, Порванэ с дочкой увидели Увы. Приунывший стоял он перед запертым гаражом, Сунув руки в карманы. У его ног с виноватым видом сидел кошак. Что делаешь? Спросила Порвана. Да, так, ничего, ответил Ува, сам опустил глаза в асфальт. Кошак тоже. Из гаража раздался стук. Что это? Парвана недоуменно посмотрела на гараж. Судя по его виду, Ува как раз обнаружил какой-то особенный узор на асфальте у себя под ногами. Кот же будто задумался, не свистнуть ли в два пальца, прежде чем дать стрикача. Из гаража снова стук. «Эй!» — зычно крикнула Парване гаражу. «Эй!» — отозвались гаражные ворота. У Парване округлились глаза. «Господи боже! Ты что, кого-то закрыл в гараже? Уве!» — взревела она, хватая Уве за плечо. Уве не ответил. Парване дернула его, как пальму, с которой надо стрясти кокосы. «Уве!» — Ну, хорошо, хорошо. Но, блин, я же не нарочно, в конце концов, — смущенно забормотал Ува, высвободив плечо. Парване только головой покачала. — Не нарочно. — Да, не нарочно, — отрезал Ува, давая понять, что обсуждение закрыто. Однако Парване явно ждала дальнейших объяснений. Тогда Ува, почесав макушку, вздохнул. — Она, это, из этих, журналистка. — Да я вообще не думал ее запирать, ешкин кот. Сами с кошаком думали закрыться. Она за нами, да за нами. Ну и... ну вот, как-то так само собой и вышло. Порване начала массировать виски. — Ох, мочи моей нет. — Ай-яй-яй-яй-яй, — погрозила Уве пальчиком, младшенькая. — Эй, кто-нибудь! — прогремели гаражные ворота. — Тут нет никого, — фыркнул Уве. — Но я же слышу, что есть, — возразили ворота. Увэ тяжко вздохнул и беспомощно глянул на Парване, будто разводя руками. «Нет, ты погляди, что за Петрушка. Уже ворота научились разговаривать». Парване, нетерпеливо отмахнувшись от него, подскочила, наклонилась и осторожно постучалась в ворота, словно собралась перестукиваться азбукой Морзе. Но вместо этого кашлянув спросила «А зачем вам говорить с Увэ, используя более привычные средства коммуникации?» Затем, что он настоящий герой. Он э, кто? Ах да, простите, короче, меня зовут Лена. Я из местной газеты. Хочу взять интер. Порване в ужасе уставилась на Увы. Ты герой? Да ерунда какая-то отнекивается Увы. Он спас мужчину, который упал на рельсы, восклицают Ворота. А вы не ошиблись часом. Может, это был другой Увы? Уточняет Парване. Увы, обижается. Интересное дело. Что ж, получается, героем может быть кто угодно, только не я, — ворчит он. Парване испытующе сощурилась. Дочка тем временем принялась гоняться за огрызком кошачьего хвоста с воплями «Кыся! Кыся!». Кыся, не особо польщенная таким вниманием, попыталась спрятаться между ног Увы. — Выкладывай, как было дело, Увы, — вкратчиво проговорила Парване, отойдя на пару шагов от ворот под ногами у ува трехлетка охотилась на кота сам он не знал куда девать руки да ну упал один ротазей на рельсы ну вытянул его было по чем говорить промямлил он порване с трудом удержалась от смеха и ничего смешного скуксился увы прости извинилась порване ворота провыли что то вроде эй вы еще тут нет рявкнул на них увы Но «Ну, с чего вы так разозлились? поинтересовались ворота. Ова уже начал сомневаться. Наклонился к Парване. Слушай, как бы нам... как бы мне ее спровадить?» — сказал он, и выразительно посмотрел на нее. Не зная Парване соседа, она приняла бы этот взгляд за выражение мольбы. Не хочу оставлять Саап наедине с этой, прошептал он серьезно. Парване кивнула, показывая мол, ⁇ Да, беда ⁇ Ова, чтобы не выпустить из-под контроля ситуацию вокруг своих башмаков, утомленно выставил кулак между трехлеткой и кошаком. Баста — перемирие. Девочка потянулась обнять кота. Кот вел себя как свидетель, явившийся в полицейский участок на опознание опасной преступницы. Ове подхватил преступницу на руки, та опрыснула со смеху. — А вы-то чего сюда шли? — строго спросил Ува Парване протягивая ей дрыгающуюся хохотушку точно мешок с картошкой да на автобус собрались в больницу патрика и ими выписывать ответила соседка и заметила как при слове автобус у увы беспокойно заходили желваки мы продолжила было порвано, но вдруг задумалась глянула на ворота на увы говорите громче ничего не слышно прогремели ворота Уве, поспешно отступил от них еще на два шага. Парване хитро улыбнулась, словно только что решила кроссворд. «Значит так, Уве, давай вот что. Ты подбросишь нас до больницы, а я помогу тебе избавиться от журналистки. Идет?» Уве встрепенулся. Энтузиазма ни малейшего. Еще не хватало. Он совсем не собирался снова тащиться в эту больницу. Парване развела руками. «Ну, в таком случае я могу рассказать журналистке мои истории про тебя, увы, пригрозила она и повела бровью. «Истории? Что за истории?» — закричали ворота и бешено застучали. Увы, недовольно скривился. «Это же шантаж», — сказал он Парване. Парване довольно кивнула. «Уве, побей кьёвуна!» Сказала трехлеточка и энергично закивала коту. Наверное, почувствовала, что нескрываемая неприязнь Увы к медицинским учреждениям нуждается в расшифровке для тех, кто не наблюдал ее воочию в прошлый раз. Впрочем, кошак, судя по виду, не въехал. Ведь если тот клоун был таким же назойливым, как эта трехлетняя ягоза, то, может, кот и одобрил бы действие Увы. «Меня шантажировать бесполезно!» Решительно отрезал Ува и ткнул в порванное пальцем, давая понять, разговор окончен. И вот это как раз и есть главная причина, по которой Ува нынче оказался перед больницей. Кошак считает, что Ува предал лично его, усадив на заднее сиденье вместе с трехлетним чудовищем, которое теребило его всю дорогу до больницы. Ува поправляет газетку, разложенную на сиденьях. Он чувствует, что Парване смухлевала. Ладно, когда она предлагала избавиться от журналистки, он сам еще не очень отчетливо представлял, как это будет. И, конечно, не требовал, чтобы она превратила журналистку в облако сизого дыма или, грохнув лопатой, закопала где-нибудь в пустыне. А Парване что? Всего-то и сделала, что отперла ворота». Выпустила журналистку, досунула ей визитку со словами «Позвони мне, я сама расскажу тебе про Уве». «Это называется избавиться?» «Нет уж, извините, так в жизни ни от кого не избавишься», — полагает Уве. «Ну, теперь уж поздно. Теперь он в третий раз, меньше чем за неделю, торчит перед этой треклятой больницей, будь она неладна. Шантаж!» — вот и весь сказ. «А еще кошак этот!» поглядывают сукаризной, точь-в-точь, точь, как когда-то Соня. «Да не заберет никто руны, говорю тебе, им бы только грозится, а до дела дойдет, так еще лет десять с ним проваландуется, уверяет Ува кота. «А может, заодно и Соню, а заодно и себя самого, кто знает?» «И хватит себя жалеть, да не возьми я тебя, жил бы ты сейчас с младшенькой». Она б тебе в раз хвоста-то накрутила, небось и огрызка б твоего не осталось. умишком то своим пораскинь», — хмыкает он коту, пытаясь уйти от неприятной темы. Отвернувшись от Увы, кошак сворачивается калачиком и засыпает в знак протеста. Ува продолжает пялиться в окошко. «Нет у девчонки никакой аллергии, это яснее ясного». И тут Парванес хитрила чтобы всучить ему кошака. Ишь, блин, нашла маразматика!